Глава десятая. Сосновский прошел по улице, свернул на перекрестке направо. Потом снова перекресток, теперь уже налево. На этом маршруте он должен был встретиться с руководителем группы. Как и где произойдет встреча, Михаил не знал. Не знал этого и прось, сообщивший о предстоящей встрече. Неожиданно открылась дверь стоявшего у обочины автобуса, забрызганного грязью по самые стекла. Появившийся на подножке Пройс махнул рукой и оглянулся по сторонам. «Ну вот и свиделись», — с удовольствием подумал Сосновский, заходя в автобус. Водителя он видел только в профиль. Кепка, пиджак, обычное русское лицо. Настолько обычное, что после опознать этого человека Михаил бы не смог. А вот в салоне автобуса сидела личность куда более примечательная. Мужчина лет 40 с прямым, как палка, носом, с высоким лбом и седыми висками. Благородная седина и холодный взгляд серых глаз. Он сидел, положив ногу на ногу, руки его свободно лежали на коленях. Руки, как у музыканта, подумалось Сосновскому, тонкие нервные пальцы. Эстет по натуре? Утонченная личность? Нет, скорее, это тип холодного убийцы, склонного к садизму. «Садитесь, Михаил», — приказал немец. «Меня можете называть Вильгельмом». Сосновский сел боком на сиденье и выжидающе посмотрел сначала на Пройса, потом на Вильгельма. Немец по-русски говорил чисто, но интонации и легкий, почти неуловимый акцент все же выдавали в нем иностранца. Заметить этот акцент мог только человек, хорошо знавший немецкий язык, живший какое-то время среди немцев. Герхард сказал, что вы согласились помочь нам в борьбе с большевиками. Снова заговорил немец. Это ваше твердое и окончательное решение? Я бы показался вам наивным глупцом, Вильгельм. Чуть улыбнулся одними уголками губ Сосновский. Но это вы сражаетесь за идею и жертвуете собой во славу своей страны. А я хожу по грешной земле, и чтобы потом мне на этой земле жить и наслаждаться этой жизнью, мне нужны определенные гарантии. «Я могу вам дать гарантии», – кивнул Вильгельм. «Но вы даже не поинтересовались, каким образом я хочу вас использовать». «Вы умный человек. Другого бы сюда не послали», – чуть пожал плечами Сосновский. «Вы прекрасно знаете, где и как можно использовать меня с моим опытом и нынешними связями, с моим нынешним положением. А интересуют меня деньги сейчас и мое обеспеченное положение после вашей победы». Желательно не на территории СССР. Я предпочел бы обосноваться где-нибудь во Франции или в Бельгии. «Мечтаете о покое?» – немец вскинул брови. «О доме, куда я мог бы возвращаться после работы к своей семье, которой бы ни в чем не нуждалась. Я понимаю, что бывшими разведчики не бывают. Я понимаю, что, дав согласие на сотрудничество, я буду работать на вас еще очень долго». «С вами приятно иметь дело, Михаил», – ответил Вильгельм, не продемонстрировав никаких эмоций. «Именно такое будущее вас и ждет. Будущее хорошо обеспеченного профессионального разведчика». «Но я не намерен раздавать авансы просто так. Ваше первое задание. Вы должны достать копии документов, касающихся разработки нового самолета «Як», который в документах завода проходит под рабочим названием Як-1М. Вам знакома эта разработка? Разумеется, кивнул Сосновский. Но это еще пока только бумажный вариант на уровне технического задания. Михаил обсуждал с Шелестовым и руководством завода возможный интерес немцев к новому самолету. Было решено, что можно говорить, и о чем лучше умолчать. Важнее было понять, что знают немцы о разрабатываемой модификации самолета Як-1. Поняв, что они знают, легче будет определить, откуда произошла утечка. Если она, конечно, была. «Нас интересует двигатель ВК-105ПФ», подсказал Вильгельм, глядя Сосновскому прямо в глаза. «Он пока только в проекте. По техническому заданию новый двигатель должен обеспечить большой запас энерговооруженности и огневой мощи. В работе сейчас только несколько узлов. Система охлаждения и смазки, варианты переноса масляного фильтра и насоса, размещение и калибр пушечного вооружения. Мощность двигателя пока не рассчитывалась, поскольку не отработана обтекаемость фюзеляжа и площадь воздушной опоры крыльев. Возможно, самолет получит укороченное крыло и более мощный двигатель. У вас есть доступ к этой документации? Вильгельм, наконец, проявил нетерпение. Я смогу до нее добраться, но мне нужен фотоаппарат для микросъемки. Вы же понимаете, что копировать чертежи вручную я не могу. Нет столько времени. Использовать копировальную технику тоже нельзя, потому что на оригиналах останутся следы красителя. А на этой стадии проектирования копирование вообще запрещено. И выкрасть документы нельзя, хотя это бы я сделать смог. Пропажа хоть одного документа перечеркнет всю работу. Вы получите фотоаппарат. Герхард передаст вам его сегодня ночью. Надеюсь, вы обучены пользоваться такого рода аппаратурой. Вечером, когда стемнело, Герхард Пройс явился на конспиративную квартиру. Одет он был во все черное, на голове берет, воротник куртки поднят. «Я всегда не любил маленькие города», – улыбнулся немец. «Тихо, безлюдно. Нужно иметь большой талант, чтобы уйти от наблюдения в таком месте и в такое время, и чтобы наблюдатели не заподозрили твоего желания скрыться. Но в этом есть и преимущества». Шелестов подошел и протянул руку. «Заметно следят за тобой или нет?» «Максим». «Герхард», крепко пожимая руку, представился немец. «Ну, рассказывайте, товарищ Пройс, как прошла встреча с точки зрения вашего шефа?» «Мой шеф человек немногословный. Мне приходится только догадываться о его мыслях. Об этом больше всего говорят поступки». Он похлопал Сосновского по плечу. «А вы, Михаил, молодец. Сыграли точно». Настоящего имени своего шефа я не знаю. Как и вы, только по псевдониму Вильгельм. Но кое-что слышал, когда нас готовили в Польше к заброске сюда. В разведке Вильгельм давно, он еще в Испании работал против республиканцев. Еще я догадываюсь, что он не из Абвера. Скорее всего, он офицер СД. Хорошо владеет русским. Видимо, работал и в Советском Союзе. Это не кабинетный, не книжный язык. Это хороший разговорный как следствие богатого опыта общения с носителем языка. И вашу страну он наверняка знает достаточно хорошо. Вот и все, что я о нем знаю. Скажите, Герхард, вторая группа из Полтавской школы единственная на связи у вашего шефа или таких групп несколько? Одна. Несколько групп – это большой риск. Руководство знает, что НКВД бросило большие силы на поиски диверсантов в Поволжье. Задача нашей группы недолговременная, но я ее не знаю». Не знаю какая основная цель Вильгельма. Вторая группа, вероятно, нужна для отвлечения советской контрразведки. Ее подставят под удар и сдадут, полагая, что обе группы занимаются одним объектом. Уже сдали, усмехнулся Сосновский. А мы послушно всех до единого взяли. Но Вильгельм не дал ни одной ниточки, которая вела бы к нему и к цели основной группы. Мы поняли, что история с водоотводными подземными каналами под склоном берега у моста это лишь видимость готовящейся диверсии. «Значит, вас интересует не мост? А что на самом деле? Завод?» «Пока я не могу ответить на ваш вопрос», – развел руками Пройс. «У нас строгая иерархия, все поставлено так, что один член группы не знает, каким направлением занят другой». «Сколько человек в вашей группе?» «Шестеро. Трое немцев, включая Вильгельма и меня, и трое русских. Кажется, есть члены Русского общевоинского союза, один родом из Прибалтики». Все хорошо владеют русским языком, у всех хорошая боевая и диверсионная подготовка. У меня есть основания полагать, что после выполнения основной задачи те, кто останутся в живых и на свободе, залягут на дно, как говорят у вас. Вергельм получил по радиоадреса, пароли и явки, глубоко законспирированной немецкой агентуры. Она понесла потери после выселения немцев из Поволжья, но кое-кто остался. Думаю, Вергельму подбросит еще людей, и он будет выполнять новые задачи. Не исключено, что следует ждать прибытия резидента. Кто это будет, я не знаю. «Хорошо. Вы принесли фотоаппарат?» «Да, принес». Герхард поспешно полез в карман куртки и достал небольшой аппарат размером с пачку сигарет. «В него вставлена новая пленка. Вот здесь, в пластмассовом контейнере, проявленная пленка. На ней вы найдете мои рисунки. Я всегда хорошо рисовал, мне прочили славу модного портретиста». Но сейчас мои таланты направлены на другое дело. «И что там на пленке?» шелистов бережно взял в руки контейнер. «Первые десять снимков – портреты членов нашей группы, имен я не знаю, только псевдонимы. Поэтому подписывать их бесполезно. Каждого я нарисовал в фас и свободный полупрофиль. А остальные рисунки – это люди, с которыми встречался Вильгельм. Их всего 4 человека. Может быть, вам это как-то поможет». Кстати, один из них, судя по тужурке и эмблемам в петлицах, железнодорожник. Фотографии распечатали и показали трещихинским ребятам. Они долго перебирали их, задумчиво кусали губы, пожимали плечами. Никого из этих людей они не узнали. Описать посредника, который познакомил их со знахарем, они тоже не смогли. Просто как-то случайно познакомились на берегу вечером. Он приходил всего пару раз, а потом познакомил мальчишек со знахрем, больше его никто не видел. Люба Сазонова тоже долго рассматривала рисунки. Она сразу узнала Алексея, как ей представился ухажер, который носил продукты. Но других она не знала и никогда не видела. Показали портреты директору завода и главному инженеру. Оба только покачали головой. Делать выводы, что группа Вильгельма не нацелена на авиационный завод, было рано. Вполне возможно, что как раз попытка завербовать Сазонову и Сосновского была попыткой добраться до документации и других оборонных заводов. Коган пришел вечером к Горбуновой и сообщил, что через два дня девочек положат на обследование в госпиталь. Вытачив фотографии и разложив их на столе, он попросил. «Алла Геннадьевна, посмотрите внимательно. Знаете вы кого-нибудь из этих людей? Может быть, видели когда-то?» Женщина, расставлявшая до этого чашки, чтобы угостить гостя чаем, вытерла фартуком руки и присела на стул. Отрицательно покачивая головой, она откладывала в сторону один и брала следующий рисунок. Никого из группы Вильгельма она не опознала, но, рассматривая фото тех, с кем встречались диверсанты, вдруг оживилась. Вот этого видела, мордатого. Похоже, нарисовано. И глаза точно такие жадные, наглые. «Где вы его видели и при каких обстоятельствах?» «Со знахарем ко мне приходил один раз. Шушукались по поводу тряпок каких-то. Целый баул у меня Леня как-то оставлял. Вроде как на сохранение, а потом забрал. Вот этого и приводил показывать. Часа два сидели, все перебирали». «А что было в том бауле?» «Блузки, юбки, чулки. Все новое. Я думаю, ворованное или неучтенное с какой-то фабрики. Они что-то про накладные говорили». «Как вы думаете, кто он, этот мордатый?» «Думаю, что он или директор какого-то магазина, или директор какой-нибудь товарной или продуктовой базы. Я же его потом еще раз видел. Вечером, когда полы в сельпо мыло, он приходил к директору. Но он меня там не видел, они быстро поговорили, и он уехал». Когда Коган рассказал шелеству о том, что Горбунова опознала один из контактов диверсантов, тот не сразу поверил, решив, что женщина ошиблась. Диверсионная группа, нацеленная на один из важных объектов, а, возможно, и на длительную агентурную работу в тылу, и вдруг какой-то барыга. Выглядело это нелепо. Приказав понаблюдать за директором Сельпо, он с Марининым поехал к начальнику участка железной дороги. Судя по рисунку, изображенный на нем человек не был железнодорожным начальником. И чтобы не лезть сразу к руководству крупных станций, Шелестов предложил начать с малого, и не ошибся. Грузный мужчина в Китере, на котором пуговицы были пришиты нитками разного цвета, испуганно посмотрел в удостоверение Маринина и замялся, не зная, что сказать. Пришлось прийти на помощь. «Где мы можем поговорить?» – спросил Шелестов. «Так, чтобы нам не мешали». «Ну, у меня в кабинете, только там целый день проходной двор, работа такая». «Участок у нас небольшой, но оборудование старое. Подвижной состав тоже, а работать надо, вот и выкручиваемся как можем. Ребята у меня золотые руки, из металлолома могут собрать любой механизм, да так что лучше нового, работать будет, а уж починить что». «Хорошо. Тогда пошли к нам в машину, там поговорим». Шелестов даже не понял, что произошло. За все время после освобождения из-под стражи Платовым его самого и его товарищей Он отвык от напряжения, в котором часто бывают люди, когда сотрудники НКВД приглашают их сесть в машину. Это всегда означает арест. Начальник участка побледнел. «Нам нужна ваша помощь», – строго сказал Шелестов. «Мы просим вас помочь нам». После этих слов железнодорожника немного отпустило. Он закивал, даже попытался улыбнуться – но вовремя понял, что улыбка в таком серьезном разговоре неуместна, и поспешил с оперативниками к машине. «Вам знаком кто-то из этих людей?» — спросил Шельстов, передавая в руки железнодорожника фотографии. «Нет, я никого здесь не знаю», — замотал тот головой, глядя на рисунки. «Нет, не знаю, не видел. Нет». «Максим специально?» «Фотографию железнодорожника положил последний». Когда начальник участка дошел до нее, сразу замер и удивленно посмотрел сначала на Шелестова, потом на Маринина. Смятение и сомнение промелькнули на лице этого человека. Он узнал лицо на фотографии, никаких сомнений. «Кто он?» – резко спросил Маринин. «Это Кочегар. Я так и знал, что нельзя делать доброе дело». «Кочегар?» – не поверил своим ушам Шелестов. «Ну-ка, рассказывайте, что за кочегар, откуда вы его знаете, что вы там говорили про добрые дела, которые нельзя делать? Мы слушаем». «Это... это Петя Климов, сбивчиво начал рассказывать начальник участка. Он прибыл с эвакуированными из Смоленска. Документы у него сгорели во время бомбежки. Ну, обгорели сильно. А он железнодорожник. Я приютил его в котельные, так он мне отрегулировал горелку, помог Михалычу с аварийным дизелем». Работящий он, мужик, много чего умеет. Я, конечно, мог бы его и машинистом посадить, но не имею права без документов. Человеку ведь жить как-то надо, он семьи лишился. Я похлопотал, характеристику написал ему. «А что случилось? Что с ним?» «Мы не знаем», – поспешно ответил Шелестов. «Надо все выяснить как следует, чтобы напраслену на человека не возводить. Вы понимаете, что нельзя решать просто так по настроению?» А может, он герой, его к награде представлять надо. Значит так. Ни слова о нашем визите. Никому. Тем более Климову. В каком отделении милиции ему паспорт меняли? Когда они отъехали к лесу, Маринин сказал. Найдем его документы, посмотрим, что от них осталось. Они хранятся в паспортной службе. Запрос я через начальство сделаю быстро. Посмотрим, что о нем есть в Смоленской области. А может, он и в других архивах числится. Буторин и Коган вместе с несколькими оперативниками подошли с разных сторон к забору базы потребка операции. В окнах одного из зданий горел свет. Замка на воротах не было. Похоже, их закрыли на внутреннюю задвижку. Буторин махнул рукой, отдавая команду. Несколько молодых людей быстро и почти беззвучно перемахнули через забор. Когда Буторин с Коганом вошли во двор, оперативники уже осматривали строение. Большой склад под шиферной крышей и приземистое здание конторы под кровельным железом и с решетками на окнах. Внутри кто-то был, но за задвинутыми цветастыми занавесками не разглядеть. Только из форточки тянуло Куревым и слышались бубнящие голоса. За дверью послышались шаги. Буторин велел всем ждать. Когда дверь открылась и свет из коридора осветил ступени, оперативники увидели двоих мужчин. Мордатова узнали сразу. Это тот самый Синельников, который вместе со знахарем приходил к Горбуновой домой, и которого она потом видела у директора своего сельпо. Второй мужчина держал в руках объемистый пакет из оберточной бумаги, туго перетянутой бечевкой. «Добрый вечер, Андрей Андреевич!» Бутурин вышел на свет и широко улыбнулся. «А мы вот к вам решили зайти на огонек». Мужчина с пакетом мгновенно бросил свою ношу и ринулся к забору, но его тут же свалили и прижали к земле. Синельников побледнел и попятился, но Коган успел запрыгнуть на порог и ногой подпереть дверь. «Спокойно, Синельников, не надо делать глупостей». Двое оперативников подошли к начальнику базы, быстро обыскали, достали из карманов бумажник, паспорт и два удостоверения – члена профсоюза и районного ОСавиахима. «Авиахима». Синельникова завели обратно в помещение конторы и усадили на стул посреди комнаты. «Поговорим, Синельников?» Маринин неторопливо закурил и уселся напротив. «Вопросов несколько. От того, как вы будете отвечать, зависит ваша жизнь. Не пугайтесь, я не стану вас убивать. Есть разница между махинациями с продуктами и изменой родине. В одном случае срок и лагерь, в другом – расстрел. Что вы выбираете?» «Я ничего не знаю!» – вспылил Синельников. «Это какие-то фантазии, гражданин начальник?» «Вы полагаете, НКВД – это несерьезная организация, которая занимается фантазиями?» «Хорошо, я вам докажу». «Вам знаком гражданин Бруно Леонид Оскарович по кличке Знахарь?» «Я не знаю никаких Знахарей!» – начал было Синельников, но тут Маринин буквально взорвался. Он грохнул по столу кулаком с такой силой, что ваза с цветами подскочила и упала, разлив воду и рассыпав лепестки. Синельников от испуга едва не опрокинул стул, на котором сидел. «Вы имели дела со знахарем. У нас есть свидетели, которые могут подтвердить, что вы ранее встречались с Леонидом Бруно по деловым вопросам. Обсуждали сделки и поставки. Это нас мало интересует, этим будет заниматься милиция. Меня интересуют ваши контакты с немецкими диверсантами». Маринин обернулся и крикнул в сторону коридора. «Васютин! Готовы, понятые? Начинайте! Переверните здесь все!» Через час, отодвинув небольшую тумбочку с коробками сухого киселя, оперативники, проводившие обыск, обнаружили в кирпичной стене нишу. Подозвав понятых, они откинули слой упаковочной бумаги. В большой нише... У самой стены лежало несколько брусочков темного цвета, накрытых старыми газетами. Еще несколько брусков было в упаковке. «Товарищи понятые», — объявил следователь. «Вы видите? Сейчас мы их достанем. Васютин, давай». Оперативник нагнулся и достал несколько брусков в упаковке. В свете лампы на бумажной упаковке хорошо читалась фабричная надпись. Тол 250 пятьдесят грамм». Прошу внимания, товарищи понятые, при вас мы извлекаем из ниши 12 килограммов толов в фабричной упаковке и 8 килограммов вещества без упаковки внешне похожего на выплавленный расфасованный тротил. Данные будут занесены в протокол, а вещество отправлено на исследование в лабораторию. Ну так что, Синельников? Маринин подошел к задержанному и поглядел на него в упор. 20 килограммов взрывчатки на вещевом складе. Ниша большая, судя по всему, тут было больше. Для чего вы ее храните? Кто вам ее поставляет?» Синельников молчал, опустив голову. Маринин стал объяснять ему про проочные ставки и перекрестные допросы. Уликой найденной взрывчатки вполне хватает на 58-ю статью, или, как ее называли в блатных кругах, 116 пополам. «Чего вы боитесь, Синельников?» «Вы не найдете, знахарь! Эти убьют мою жену, и этим все кончится! Вы их не найдете! В результате пострадаю я один!» «Знахаря мы арестовали вчера! Часть немецкой диверсионной группы уже арестована, показания свидетелей есть в деле!» «Синельников, время идет! Решайте сейчас! Или мы сможем обезвредить врага здесь, на Волге, или вы молчите дальше, и тогда я вам гарантирую вышку!» По всей строгости военного времени. Но диверсантов мы все равно возьмем. «Я не знаю, куда и зачем они ее увозят», – тихо заявил Синельников. «Я просто собираю ее здесь, и все. Мне угрожали. Я простой авантюрист и торговец. Я не так много и заработал. Я буду говорить». «Сколько забрали и когда?» «Позавчера. 280 восемьдесят килограммов». И пять дней назад еще двести, а это то, что привезли вчера ночью. Буторин и Коган переглянулись около пятисот килограммов взрывчатки. Для чего? Оба молча двинулись к машине. Надо срочно доложить шелестову. Пуля угодила Герхарду Пройсу прямо в живот. Немец согнулся и со стоном повалился на бок догони. Надо догнать. Я не сумел». Сосновский выстрелил вслед убегавшему Вильгельму. «Лежи, я сейчас. Вон уже бегут люди, тебе помогут». Он поднялся и кинулся вслед за Вильгельмом. Перепрыгнув через одно тело, потом через второе, Михаил с удовлетворением отметил, что боевых навыков он еще не растерял. Успеть почти за секунду двумя выстрелами свалить двух человек, которые находились на расстоянии десятка метров друг от друга, — «Да еще с нацеленными в тебя автоматами это мастерство!» Я их убила от мертвых сведений не получить. Это огорчало. Но уж главного-то надо взять живым. И только живым. Сосновский бежал между разрушенными стенами старых цехов. Вильгельм мог оказаться за каждым поворотом, за каждой стеной, за кучей строительного мусора или в любом оконном проеме. Но сейчас Михаила не столько страшило то, что он может получить пулю, сколько то, что можно упустить немца. Но Вильгельм явно не был настроен на поединок в развалинах. Сосновский услышал хруст щебня, потом где-то впереди осыпалась часть стены и мелькнула длинная фигура. Михаил прибавил ходу. Он бежал, как его учили бегать по пересеченной местности, размеренно, чередуя длину каждого шага, никаких рывков, Ни растягивание шага, ни его сокращение. Это все сбивает дыхание. Если хочешь бежать долго, беги ровно. Пуля ударилась в стену сантиметрах в двадцати от головы Сосновского. Он ругнулся и отпрыгнул в сторону. И тут же снова рывок вперед. Ни секунды передышки диверсанту. Пусть паникует, пусть защищается. Напрочь отобрать у него инициативу и гнать, гнать. Следующего выстрела он Вильгельму сделать не дал, выстрелил первым. Было видно, как пуля ударилась в штукатурку возле головы диверсанта, засыпав его лицо мелкой строительной пылью. Вильгельм отпрянул, стал плеваться и тереть глаза. Сосновский снова выстрелил, теперь уже противнику под ноги. Вильгельм опомнился и снова бросился бежать, не целясь дважды выстрелил назад в сторону преследователя. — Стой, Вильгельм! — закричал Сосновский. — Тебе не уйти! «Если не сдашься, тебя пристрелят по законам военного времени. Стой!» Все. Дальше его отпускать нельзя. Еще немного, и он уйдет в лес. Сосновский побежал быстрее, чувствуя, что дыхание он себе все же сбил. «У меня пять патронов, в магазине у Вильгельма всего три. Надо его калечить или заставить опустошить обойму до конца. И тогда на прямой контакт и брать его голыми руками. Без вариантов». «В лесу мы его не найдем, потому что собак привезут только через несколько часов, а тут железнодорожные ветки и шоссе. Он в любую сторону уедет уже через 20 минут, и мы не будем знать, в каком именно направлении». Перемахнув через разрушенную стену, Михаил ловко срезал часть пути. Немец бежал по большой дуге, не зная, что здесь есть пролом. «Вот тут ты мне и попадешься», – злорадно подумал Сосновский. Он спрыгнул вниз и побежал по ровной траве, как на стадионе. Вон до того угла, и все. Вильгельм оказался хорошим бегуном. Он выскочил из-за угла неожиданно и гораздо раньше Сосновского. Возможно, он даже специально побежал по такой длинной дуге, чтобы его преследователь поверил, что опередит противника. У немца это получилось. Он выстрелил на полсекунды раньше, когда Михаил не успевал увернуться, броситься на землю или за камни. Тупая резкая боль ударила в плечо, И Сосновский понял, что промазал. Он пробежал еще несколько шагов и почувствовал наваливающуюся слабость. Михаил остановился и поднял руку с пистолетом. Мушка плясала перед глазами и никак не хотела совмещаться с фигурой убегающего человека. В этот миг что-то резко навалилось на Вильгельма, сбило его с ног. Два мужских тела покатились по битым камням. Сосновский, зажимая кровоточащее плечо, опустился на плиту и прижался к стене. Он смотрел, как Шелестов, матерясь, выдергивает из брюк Вильгельма ремень и стягивает им руки немца. Потом поднял его на ноги. Около Сосновского он свалил стонущего диверсанта на камни и присел возле Михаила. Допижонился? — Да ладно тебе, — вял улыбнулся Сосновский. — Мы же его все равно взяли. — Мы? — изумился Шелестов. — Ладно, мы с тобой его взяли. Правда, ты подставился под пулю. — Пустяки. На вылеты кость не задета, а мясо заживет. Вот Герхард плох, пулю в живот получил. Не выкарабкается наш антифашист. Жаль, парни, он нам здорово помог. — Не каркай, все будет хорошо. Я видел, как его в машину грузили, за что заштопают. — Главное, вот! Максим кивнул на корчащегося немца. «Очухался!» Маринин протянул Буторину листок бумаги. Тот стал бегло читать. Потом поднял глаза на Когана. «Что?» – спросил Борис. «Бывший поручик царской армии Викентий Павлович Горелов уходил с Врангелем из Крыма в 1920-м. Активный участник восстания на Орловщине, диверсии на КВЖД и в Польше против наших дипломатов. И он сейчас здесь, с таким-то багажом ненависти к советской власти? «Берите машину и за ним!» – кивнул Маринин. Он высунулся в окно и крикнул кому-то. «Бочкин, поедешь с товарищами на железную дорогу!» Они летели по грунтовой дороге напрямик. Машина прыгала так, что трудно было удержаться, чтобы не стукнуться головой о потолок. Буторин сидел на переднем сиденье, и, не поворачивая головы, говорил – Ты смотри, Боря, с каким опытом люди. У Вильгельма за спиной Испания, Греция, у Горелого КВЖД, Польша, Чехия. Неспроста таких асов собрали. Думаю, что мы что-то упустили. Головы нам не сносить, если провороним серьезную диверсию. Не успеют. Я слышал, как Шелестов звонил Маринину, что они взяли старшего. Да это бог, согласился Бутурин и повернулся к водителю. Прибавь, браток, еще. Вон туда сворачивай, налево и вдоль посадок, на стрелку. Главное, чтобы не сбежал этот кочегар раньше времени. А ведь может. У них должна быть резервная связь. Могли и сообщить о разгроме основной группы». Они пронеслись мимо выходной стрелки, к которой подходил маневровый паровоз. Старик-железнодорожник с длинными седыми усами что-то кричал машинисту и махал рукой. Буторин сразу понял, что произошла беда. «Бегом давай, Боря!» Крикнул он и выпрыгнул из машины, пока она еще не остановилась. Возле слесарной мастерской за путями столпились железнодорожники. Бутурин подбежал и увидел тело человека в железнодорожной форме. На груди у него расплывалось большое темное пятно. Коган подоспел чуть позже. «Кто это? Что стряслось?» «Ножом он его!» С досадой в голосе сказал кто-то в толпе. «Машинист это! Сманеврового!» «А сам паровоз где?» Бутурин стал озираться. Именно здесь, у слесарной мастерской, несколько дней назад стоял маневровый паровоз. Сейчас он удалялся уже за выходной стрелкой. «Где Климов? Кто видел Климова?» «Да тут был!» Встревоженные люди стали озираться. «Вроде в кочегарку пошел к себе». «На маневровый он садился, я видел», подсказал молодой паренек. «Он по ступенькам забирался, а паровоз уже на парах стоял, а потом я не видел». Буторин и Коган переглянулись. Стрелка выводила паровоз на магистраль, а по ней двадцать минут до моста. Оба, не сговариваясь, бросились к машине. «Бочкин, видишь, паровоз удаляется. Это который нам по дороге встретился? Он тот? Догонять будем? Так нам по насыпи-то не догнать. Вокруг надо, через центральную усадьбу». «Ты что?» — вдруг заорал Буторин, чувствуя, что теряет над собой контроль. «Там враг!» — Черт тут твою машину! но ну догнать его надо любой ценой! Понял? — Понял, — облизнул пересохшие губы водитель. — Садитесь! Они мчались на предельной скорости по дну канавы, по пологому склону насыпи выскакивали на просеку и снова неслись вдоль полотна. Иногда казалось, что у старой «М»ки отлетят колеса, но машина выдерживала. Она гремела и ревела двигателем, но послушно держала обороты. Догнать паровоз удалось на разветвлении путей, где он сбросил скорость. Знал или не знал кочегар Петр Климов, он же поручик Викентий Горелов, что за ним гонится. Наверняка знал и даже видел. «Прижимайся к нему!» — крикнул Коган и открыл на ходу дверцу. Машина поравнялась с задней площадкой паровоза. Борис выждал несколько секунд, потом прыгнул и вцепился руками в поручни. Нога едва не соскочила с подножки, он больно ударился коленом. Превозмогая боль, Коган поднялся наверх и увидел, что Буторин тоже прыгнул и теперь пробирается следом за ним. Машина подскочила на большой кочке и перевернулась, свалившись с насыпи в кювет. Буторин оглянулся, увидел, что Бочкин выбрался из машины, махнул рукой, отошел в сторону и сел на землю, держась за плечо. Живой. Выстрела они не слышали. Пуля ударилась в поручень и отскочила. От неожиданности Коган чуть не сорвался. Быстро забравшись наверх, он выхватил пистолет и стал на переходе, прижавшись спиной к горячему металлу. Буторин, обхватив рукой поручень, стрелял вперед по кабине машиниста и что-то кричал. «Ясно, он прикрывает. Мне надо вперед», — понял Коган и побежал. Дверь кабины открывалась наружу. Ударом ноги ее не распахнуть. Первым, что увидел Коган через стекло, был ствол Нагана, направленный ему прямо в лицо. Он машинально присел, стекло над его головой разлетелось в дребезги. Борис рванул дверь и тут же разрядил в кабину остатки магазина. Викентий Горелов упал на бок, зажимая правое плечо рукой. Ноган отлетел в сторону, бывший поручик никак не мог до него дотянуться. Коган со злостью пнул оружие так, что оно вылетело через распахнутую дверь наружу. В проеме появился Буторин. Быстро оценив ситуацию, он рванул рычаг тормоза. Со скрежетом паровоз начал тормозить, из-под колес полетели искры. Коган не удержался и упал на раненого диверсанта. Наконец паровоз встал, пыхтя клапанами, сбрасывая давление котла. «Все», — понял Буторин. Теперь его так просто не сдвинуть. Надо поднимать давление, нужно бросать уголь. «Молодцы!» — плюнув кровью, засмеялся Горелов. «Вовремя остановились. Все ордена будут. Посмертно. Сейчас рванет, а рядом цистерны с бензином и хранилище горючего. Тут все сметет и потечет огненная река в Волгу. Молодцы! Я благодарю вас, господа!» Бутурин посмотрел на Когана и начал бледнеть. Он понял, в чем дело. Озираясь по сторонам, он подошел к проходу в тендер с углем. Ругнувшись, полез, пачкая руки и колени по углю, стал разгребать, отбрасывая черные куски в сторону. Рядом появился Коган и стал ему помогать. Брикеты Тола они увидели одновременно. Рядом провода с циферблатом. Часовой механизм. И он взведен. «Борька, уходи с поезда!» — крикнул Бутурин и полез в карман за складным ножом. «Ты не сможешь один, я с тобой, Витя!» — горячо заговорил Коган и стал освобождать от угля место, где провода уходили к запалу. «Борька, ты спятил, оба взлетим!» «Смотри, надо разъединить цепь!» — не обращал внимания на слова Бутурина Коган. «Вот этот провод идет на питание, а этот на взрыватель. Или нет?» «Стой, не суетись!» Бутурин отвел руку Бориса в сторону. Вот этот надо резать. Десять секунд. Думай, вспоминай цепь. Как идут провода? Какая схема питания? Не успеть сообразить, спокойно ответил Виктор. Пять секунд. Хуже уже не будет. Давай, кивнул Коган и улыбнулся. Буторин схватил провод и одним движением разрезал его. Он не знал, каково это, когда под тобой взрывается полтонны тротила. «Наверное, ты ничего не успеешь почувствовать, как тебя распылит на атомы». Но ничего не произошло. Он смотрел на замершую стрелку на циферблате часового механизма и не видел ничего. Взрыва не было. Была тишина. Тихо попыхивал маневровый паровозик, а напротив прямо на куче с углем. Сидел чумазый коган и лыбился белее зубами на черном от угольной пыли лице. «И все?» – спросил Буторин. «Наверное?» – Коган пожал плечами и потер ушибленное колено. «Знаешь, ноги не держат!» Поддерживая друг друга, оскальзываясь на груди угля, они спустились в кабину машиниста и увидели, что раненый Горелов плачет. «Все зря! Столько силы, все зря!» – шептал он, зажимая рану на плече. «Но почему? Почему Бог отвернулся от меня?» Буторин спустился на насыпь, поддержал Бориса, помог ему спуститься. Они постояли, а потом отошли от паровоза. Ноги не держали обоих. Смеясь и кряхтя, они уселись в густой траве, а потом повалились на спину. В небе трепетало заливался жаворонок. И не было там ни облачка. Они лежали рядом, наслаждаясь тишиной. «Лежал бы так Вечность», — тихо сказал Коган. «Лежал бы», — усмехнулся Бутурин. «Если бы я провод перепутал. А ведь мы спасли мост». «Спасли. И кто бы мог подумать, как все просто. На флоте это называется Брандер». Боря а ты когда нибудь пытался разглядеть в небе жаворонка ага еще в детстве а ведь и не думал никогда что нет ничего приятнее чем вот так лежать и слушать жаворонка в небе и чтобы пахло травой и жизнью добавил буторин а со стороны моста уже бежали бойцы полка нквд во главе с лейтенантом полупановым Из города на огромной скорости пылила машина Маринина. Все торопились. Просто никто еще не знал, что уже можно не торопиться. «Выпить бы сейчас», — сказал Буторин. «Я бы не отказался», — поддакнул Коган. «А потом снова лежать и слушать жаворонка».